29. Пришла весна, на лиственницах появилась пыльца. Из сепаратора выходили густые желтые сливки, когда Бенджамин громко позвал мать. Мэри отпустила ручку сепаратора и бросилась на кухню. Амос лежал навзничь на коврике перед очагом, раскрыв рот и по рыбье вытаращив глаза на потолок. Его хватил удар, когда он нагнулся завязать шнурок. Совсем недавно ему исполнилось 55 лет. На столе стояла кружка с букетиком примула. Доктор Гелбрейт, жизнерадостный молодой ирландец, недавно получивший здесь практику, поздравил своего пациента с тем, что он силен как бык и обещал в два счета поставить его на ноги. А потом, отведя Мэри в сторонку, предупредил ее, что следует ждать второго удара. Несмотря на парализованную руку, Амос быстро поправился. Он снова ковылял по двору, размахивал палкой, ругал близнецов и вставал на пути у лошадей. С ним было очень трудно сладить, когда его мысли возвращались к рыбейке «Ну как? Разыскала ее?» Сердито спрашивал он всякий раз, как почтальон приносил письмо. «Еще нет», — отвечала мэри. «Но мы продолжим поиски». Она знала фамилию ирландца, Мойнихена, и рассылала письма в полицию, в Министерство внутренних дел, в ведомство железной дороги, где он когда-то работал. Размещала объявления в дублинских газетах, писала даже, безуспешно, в Америку, в органы, ведавшие эмиграцией. Беглецы словно сквозь землю провалились. Осенью мэри объявила с бесповоротной решимостью. «Больше мы ничего не можем сделать». С тех пор, поскольку ни один из близнецов не отходил далеко от фермы и даже Бенджамин перестал заботиться о деньгах, она сама управляла видением, сама вела все счета, сама решала, что посеять и посадить. Она проницательно судила о делах и столь же проницательно о людях. Хорошо понимала, когда нужно покупать, а когда продавать, когда задабривать торговцев, а когда резко отшивать их. «Фу, ну и ну!» — жалобно отдувался кто-то после одной такой ожесточенной торговли. «Это матушка Джонс, самая ярая сквалыжница на всей горе!» Когда Мэри передали его слова, она от души порадовалась. Чтобы избежать в будущем каких-либо сложностей с уплатой налога за наследство, она оформила видение на обоих близнецов, совместную собственность. Издалека увидев на улице ее торжествующий взгляд, мистер Аркрайт в припрыжку убегал. Она залилась радостным смехом, когда узнала новость об аресте Стряпчево. Его обвиняли в убийстве. «В убийстве, мама? В убийстве!» Вначале все думали, что миссис Аркрайт умерла от нефрита и от последствий душевной болезни. Однажды другой стряпчий мистер Вавасур Хьюз задал вдовцу несколько неприятных вопросов, касавшихся завещания одного клиента. Мистер Аркрайт пригласил коллегу на чаепитие, сказав, что собирается развеять его сомнения и угостил сэндвичем с пастой из копченой рыбы. Следующей ночью мистер Хьюз чуть не умер, а спустя две недели получил в подарок от поклонницы коробку шоколадных конфет и снова едва не отправился на тот свет. Он рассказал о своих подозрениях полицейским, и те установили, что в каждую конфету впрыснут мышьяк. Быстро сделав нужные выводы, полиция распорядилась эксгумировать тело покойницы, которую похоронили на Рулинском кладбище. Сам доктор Гелбрейт признавался, что его потрясли результаты судебной экспертизы. «Я знал, что она мучилась от несварения», — сказал он. «Но такого никак не ожидал». Чтобы поскорее завладеть капиталами жены, мистер Аркрайт подсыпал жене в успокоительный порошок мышьяк, купленный якобы для борьбы с одуванчиками. Его осудили в Харифорде и повесили в Глостере. «Старину Аркрайта повесили!» — Льюис размахивал под носом у отца новостями мира. «А? Что?» — в последнее время Амос почти оглох. «Я говорю старину Аркрайта, повесили!» — проорал Льюис. «Да его надо было сразу повесить, как только родился!» — решительно ответил отец, и по подбородку у него потекли пузыри слюны. Мэри каждый день ждала признака второго удара. Но беда пришла совсем с другой стороны. На ферме видения были две племенные кобылы. Олвин и Дейзи. И они жеребились раз в два года. Льюис нежно любил их. Не мог налюбоваться на их блестящие бока. Ему нравилось чистить их, расчесывать им гривы, полировать латунную упряжь и распушать похожую на оперение белую шерсть вокруг копыт. Период течки у Кобыл наступал в конце мая. Тогда они ждали прихода жеребца. Великолепного коня по кличке Рысак который по очереди обходил горные фермы вместе со своим хозяином Мерлином Эвансом. Этот Мерлин был жилистым малым с волосами, похожими на паклю, рябым треугольным лицом и редкими коричневыми зубами. На шее он носил несколько дамских шифоновых косынок, пока они не истлевали. В мочке уха у него болталась золотая серьга-кольцо. Он сражал близнецов рассказами о своих победах. Стоило им только упомянуть имя какой-нибудь набожной прихожанки, знакомой им по молельне, как тот усмехался. «Имел я ее в лощине у пангласа» или «Имел ее, стоя в хлеву». Иногда он ночевал где-нибудь за стогом сена, а иной раз постели. Поговаривали, что от него родилось куда больше потомства, чем от его рысака. Находились среди фермеров такие, кто, желая заполучить свежую кровь в своем роду, специально оставлял жен одних дома, когда он приходил. Каждый год перед Рождеством он устраивал себе отпуск и проводил неделю в столице. Однажды, когда Льюис заплатил 25 шиллингов за услуги жеребца, Марлин выложил монеты на ладони. «Хватит на одну женщину в Лондоне», — сказал он. И на пять в Весной 1926 года он задержался из-за какой-то девушки в розгухе и добрался до ведения на неделю позже, чем обычно. В небе неподвижно застыли клочки облаков. В солнечном свете склоны гор казались серебристыми, живые изгороди белели цветами боярышника, а поля затянулись желтой пленкой лютиков огороженные выгонки шел блеющими овцами. Куковала кукушка, щебетали воробьи. Воздух рассекали городские ласточки. Обе кобылы стояли в своих стойлах, опустив морды в торбы с овцом и отбрыкивались от мух. Льюис и Бенджамин с минуты на минуту ждали прихода стригальщиков. Все утро они выметали овчарни, кипятили в чане деготь, смазывали маслом заржавевшие стригальные ножницы, Спускали вниз синовала, засаленные дубовые скамьи для стрижки руна. Мэри готовила дома ячменную воду с лимоном, чтобы угостить работников. Амос дремал, когда у калитки раздался зычный возглас. «А ну, шевелись! К вам идет старый развратник!» Цокот копыт разбудил инвалида. Он вышел посмотреть, что происходит. Яркое солнце ослепило его. Наверное, он не видел кобыл. Близнецы тоже не заметили отца, который, прихрамывая, шагнул в полоску тени между стойлами и жеребцом. Не услышал Амос и крика Мерлина Эванса. «Стой, старый Олух!» Было уже поздно. Олвин легнула его. Копыта угодила под подбородок, а воробьи все продолжали щебетать.